Господин Фрахтенберг и господин Оттон вошли в кабинет следователя, притомленные с виноватым видом. Первый был чрезмерно бледен, лицо второго покрывали красные нервические пятна. — Прошу садиться! Верхов указал жестом на стулья, дождался, пока новые свидетели пообвыкнутся. — Начнем с вас, господин Фрахтенберг. Что вам известно о сегодняшнем происшествии? — Ничего! — отчетливо выговорил блондин в форменном мундире Министерства путей сообщения. Прибыл на праздник с опозданием. Вся компания была уже в парке. — Почему вы опоздали? — Служебные обязанности! Фрахтенберг с трудом сдерживал икоту. Светлые бесцветные глаза оставались спокойными. Ни тени сомнения не появилось на худощавом лице. — Меня редко приглашают развлечься, знают, что я не располагаю временем. — А мы не ждали господина Фрактенберга, — вступил банковский служащий, привлекательный шатен с настороженными темными глазами. — Он человек занятой? — «А кто предложил ехать в воздухоплавательный парк?» Оттон, покосившись на Фрактенберга, выдавил. «Дарья!» — просила. «Какие отношения связывали вас с покойным Степаном Студенцовым?» Верхов смотрел на густого Оттона. «Встречались в аквариуме», — с готовностью ответил тот. предполагал в нем будущего клиента банка Вавельберга. — А вы? Верхов перевел взгляд на инженера, изо всех сил старавшегося сохранить прямую осанку. — Меня этот пустой мальчишка не интересовал. Сами понимаете, мы из разных сфер. Верхов согласно кивнул. — Что за футляр? Был у него в руках. — Ума не приложу. С ним и явился, когда мы собрались ехать. — пожал плечами банковский служащий. — Но откуда он взял этот футляр? — прервал свидетеля верхов. Он говорил, зачем он ему? Что там? — Ни слова. Покачал головой господин Оттон. Только за минуту перед трагедией и узнали, что собирается его в дар батюшке преподнести. А вы не интересовались, вопросов не задавали? И если в футляре была бомба? Он всегда с собой дрянь какой-нибудь таскал. С досадой ответствовал Густафоттен: Оттен. Мы привыкли. Футляр ничего особенного себя не представлял. Деревянный ящик размером с портсигар. На крышке резной крест, облепленный золотом. У меня мысль мелькнула. Не кусочек ли святых мощей с собой таскает? С него станет. — Ну, зачем вы о покойнике дурно говорите? — осадил Оттона Верхов. Господин Оттон хотел сказать, что покойный готов был пойти на все, чтобы вернуть расположение своего отца. Степан хотел даже в святую землю ехать паломником. Бледные губы блондинистого инженера дрогнули. — Нет, Степан не террорист, — задумчиво произнес Оттон. — Почему вы говорите о бомбе? — Я думаю вслух. — посуровил Верхов. — Вы правы, не мог ваш дружок отправить на тот свет себя и отца Ануфрия. И так как свидетели подавленно молчали, Верхов спросил. — Когда вы видели Степана Студенцова последний раз, если не считать сегодняшнего дня? Вчера в аквариуме. с готовностью ответил повеселевший Фрактенберг. — И я вчера, и тоже в аквариуме. — Известно ли вам, где он провел ночь? Мужчины переглянулись. — У Дашки? — Видите ли, господин следователь, красные пятна на лице смущенного банковского служащего стали ярче. Мадемуазель, минувшей ночью, Но, «Ну, в общем, она пожелала остаться у меня». «Вот как?» Верхов с любопытством взглянул на лощеного собеседника, на красную гвоздичку в петлице пиджака. «А Степан, может, в гостинице ночевал?» «Помог следствию трезвеющий инженер. Он бродил, как цыган, по друзьям и меблирашкам». «Высказывал ли когда-нибудь Степан недозволенные взгляды?» «Да что вы, господин следователь!» — всплеснул руками Густав Оттон. «Он был благонадежнейшим подданным!» «Ничего не понимаю», — нахмурился Верхов. «Были ли у него враги? Мог ли кто-то желать его смерти?» «Сомневаюсь». — отверг эту мысль Оттон. — Скорее уж надо искать врагов отца Ануфрия. А что, если бомба была у самого папа? — Вы думаете, священник покушался на воздухоплавателя? — Это форменный бред! — замахал руками Верхов. И тем не менее, есть еще один вариант. если у Степана была бомба. Степан мог быть орудием в чьих-то руках, предложил господин Фрахтенберг. Впрочем, в купеческой психологии я не особенно разбираюсь, допуская, что он свихнулся на почве религиозного фанатизма. Уставший от бессмысленного разговора верхов поблагодарил свидетелей, попросил подписать протоколы и отпустил их. Карл Иванович взглянул на часы. Время позднее, пора было дать отдых ногам и голове. Судя по всему, его помощнику Тернову не удалось разыскать господина Глинского, ибо в противном случае курьер уже давно бы сообщил о прибытии свидетеля. Верхов смотрел на светлое окно. Конец июня, белые ночи в самом разгаре. Самая благодатная, самая теплая пора. Хотя воздух и прогревается до удушливой жары, но запахи молодой листвы и цветущих деревьев еще не перебиваются невыносимым чадом раскаленного асфальта и камня. Карл Иванович собрал бумаги, Положил их в ящик письменного стола и запер на ключ. Он собирался покинуть свой кабинет, но дверь открылась, и на пороге появился Павел Миронович Тернов. Воротник его крахмальной сорочки был расстегнут, галстук сбился на бок, обнажив тоненькую шею, растянутые в бессмысленной улыбке губы и мутные глаза — Без сомнения говорили, что юный юрист пьян в стельку. Пьяна до безобразия была и черноволосая девица в красном платье со шлейфом. Близко поставленные черные глазки, остренький носик, мелкие зубки в обрамлении накрашенного вызывающей помады рта не оставляли сомнений, в кабинет пожаловала Дашка Зверек.